Глава 22 Белый, хрустальный, сияющий поезд линии норд зюд подземной дороги мчался с тихим грохотом по темным подземельям под Парижем. В загибающихся туннелях проносилась мимо паутина электрических проводов, ниши в толще цемента, где прижимался озаряемый летящими огнями рабочий Желтые на черном буквы. Дюбоне, дюбоне, дюбоне. Отвратительного напитка, вбиваемого рекламами в сознание парижан. Мгновенная остановка. Вокзал, залитый подземным светом. Цветные прямоугольники реклам. Дивное мыло. Могучие подтяжки. Вакса с головой льва. Автомобильные шины. Красный дьявол. Резиновые накладки для каблуков. Дешевая распродажа. В универсальных домах Лувр. Прекрасная цветочница. Галерея лафает Шумная, смеющаяся толпа хорошеньких женщин, мединеток, рассыльных мальчиков, иностранцев, молодых людей в обтянутых пиджачках. Рабочих в потных рубашках, заправленных под кумачевый кушак, теснясь, придвигается к поезду. Мгновенно раздвигаются стеклянные двери. О, о о проносится вздох и водоворот шляпок, вытращенных глаз, разинутых ртов, красных, веселых, рассерженных лиц устремляется вовнутрь. Кондуктора в кирпичных куртках, схватившись за поручния, Вдавливают животом публику в вагоны. С треском захлопываются двери. Короткий свист. Поезд огненной лентой ныряет под черный свод подземелья. Семенов и Тыклинский сидели на боковой скамеечке вагона «Нордзюит» спиной к двери. Поляк горячился. «Прошу, пана, заметить, лишь приличие удержало меня от скандала». «Сто раз я мог вспылить. Не ел я завтраков у миллиардеров. Чихал я на эти завтраки. Могу не хуже сам заказать у лаперуза и не буду выслушивать оскорблений уличной девки. Предложить ты Клинскому роль сыщика, сучья дочь, шлюха!» «Э, бросьте, пан Стась, вы не знаете Зои, она баба славная, хороший товарищ, ну, погорячилась». «Видимо, пани Зоя привыкла иметь дело со сволочью, вашими иммигрантами, но я поляк. Прошу пана заметить, — ты Тыклинский страшно выпитил усы, — я не позволю со мной говорить в подобном роде». «Ну хорошо, усами потряс, облегчил душу», — после некоторого молчания сказал ему Семенов. «Теперь слушай, Стась, внимательно, нам дают хорошие деньги». От нас, в конце концов, ни черта не требуют. Работа безопасная, даже приятная. Шляйся по кабачкам да по кофейным. Я, например, очень удовлетворен сегодняшним разговором. Ты говоришь «сыщики» ерунда — ерунда, а я говорю нам «предложена благороднейшая роль контрразведчиков». У дверей позади скамьи, где разговаривали Тыклинский и Семенов, стоял опираясь локтем о медную штангу тот, кто однажды на бульваре профсоюзов в разговоре с Шильгой назвал себя Пеньковым Петкевичем. Воротник его каверкота был поднят, скрывая нижнюю часть лица, шляпа надвинута на глаза. Стоя небрежно и лениво, касаясь рта костяным набалдашником трости, Он внимательно выслушал весь разговор Семёнова и Тыклинского, вежливо посторонился, когда они сорвались с места и вышел из вагона двумя станциями позже, на Манмартре. В ближайшем почтовом отделении он подал телеграмму. «Ленинград. Угрозыск. Шельге. Четырехпалы здесь. События угрожающие».